Глава 37. С Джеймисон и Девинпорт, они в тот же день встретились в укромном уголке рядом с вестибюлем мотеля. Декер посвятила в подробности встрече с Джерри Байвенсом в банке. Значит, заключила Алекс, хоть Марсы и не входили в защиту свидетелей, похоже, какие-то секреты у них все-таки были. История, которую не раскрыть никому, даже ФБР, добавила Девинпорт и поглядела на Марса. — Рой и Люсинда Марс, наверное, даже не настоящие их имена. — А.К. и Р.Б., — напомнил Деккер. — Мы нашли эти инициалы, написанные на стенке гардероба. Это могли быть их настоящие инициалы. — Говно! — буркнул Марс, покачивая головой и отводя взгляд, будто человек, продирающийся сквозь кошмар к порождению, которого не имеет ни малейшего отношения. — Итак, они не были в программе защиты свидетелей, — — резюмировал Декер. Но могли быть в бегах. — Или в какой-то организации, — уточнила Джеймисон, — типа мафии. — Мафия? — взвился Марс. — Лады, на этом и остановимся. Мои родители — ни чертовы мафиози, лады. — Факт в том, Мелви, — осадил его Амос, что в данный момент никому из нас не известно, во что они впутались, включая и тебя но что бы там ни было, дело обстояло достаточно скверно, чтобы они изменили личность и скрылись в крохотном техасском городишке. — А депозитный сейф мог содержать нечто компрометирующее для тех людей, — предположила Джеймисон. — Но нам никак не узнать, что там находилось, — подхватила Дэвенпорт. В смысле, это случилось 20 лет назад, и тот, кто убил ваших родителей, Мелвин, мог забрать это. — Или нет? — встрял Декер. Все обернулись к нему. «Не потрудишься развить с этого места?» — спросила Девинпорт. «Единственный вопрос, на который ничто из этого не дает ответа, это почему кто-то заплатил Монтгомери, чтобы вытащить Мелвина из тюрьмы?» Амус оглядел каждого по очереди. «Сдаюсь», — наконец вымолвил Марс. «Почему?» «Они могли это сделать, если не нашли того, что содержалось в депозитном сейфе. И оно еще где-то существует». Они могут считать, что тебе известно, где оно». «Ничего себе гипотеза», — проронила Дэвенпорт. «Но если так, к чему было ждать столько времени?» — поинтересовалась Джеймисон. «Может быть, как только Мелвину назначили дату казни, они запаниковали, решив, что это их последний шанс добыть это?» Но Декер с недоумением заметил Марс. «Никто не пытался связаться со мной. Или похитить меня и заставить выложить все, что знаю, ну, то бишь нифига. Может, они планируют просто позволить нам продолжать поиски? — А когда найдем, набросится и поубивать нас всех, — саркастически заметила Дэвинпорт. Возможно, — согласился Декер, А может, и нет. — Что ж, я рада, что мы это прояснили. Дэвинпорт была явно удручена. — Расследования не всегда идут гладко и легко, — парировала Джеймисон. — Дело, над которым мы работали в Берлингтоне, совершило поворот на 90 градусов, Но чтобы дойти до этого места, нам пришлось порядком побегать и задать уйму вопросов. И то, что поначалу казалось несущественным, оказалось критически важным. — Ладно, Деккер, но твоя гипотеза зияет дырами, — не сдавалась Девинпорт. Она полна дыр, — признал Амос, вызвав изумленный взгляд Девенпорт. — Вот почему это только гипотеза. Впоследствии она вполне может быть опровергнута. Но мы все равно должны прокрутить такую возможность так ты думаешь, кто-то еще может попытаться прийти за мной?» — обеспокоенно посмотрел на него Марс. Деккер поразмыслил над этим. «Если они преследуют нас, что вполне возможно, то знают, что мы тоже ищем ответы. Если они видели нас в банке и догадались, что мы делаем, заодно знают и то, что ушли мы с пустыми руками. Значит, они могут просто позволить нам продолжать, пока мы что-нибудь не найдем». — раздумчиво произнес Марс. — Правильно. — У них очень долгая память, — заметил Мелвин. — Если дело заварилось до моего рождения, то минуло уже больше сорока лет. — Ну, у меня тоже память долгая, — не смутился Деккер. — Аминь. Подняв глаза, Марс увидел, как в вестибюль входит Мэри Оливер. — Мэри, сюда! — окликнул он, встав и помахав адвокату, направившийся было к стойке регистрации, щеголяя бежевым бричным костюмом и сверкая улыбкой. — Вы выглядите осчастливленной, — подала реплику Дэвенпорт. Штат Техас согласился на максимальное возмещение в 25 тысяч долларов, Мелвин. — Ну что ж, хоть что-то, — сказал Марс. — И я подаю иск на штат по поводу случившегося с тобой в тюрьме. Для круглого счета на 50 миллионов долларов. Марс уставился на нее, как громом пораженный. — Шутишь? — наконец выдавил он из себя. — Мелвин, ты чуть не погиб. — Это был заговор, в котором участвовали надсмотрщики, являющиеся представителями исправительной системы штата. И я узнала, что против тех же надсмотрщиков уже подавали иски, и никаких дисциплинарных мер против них не приняли. А сие знаменует как минимум умышленную халатность со стороны штата». «Это и есть стратегия, о которой вы упоминали прежде?» — поинтересовался Деккер. «Да, она самая», — кивнул Оливер. «Ну что ж...» Амос повернулся к Марсу. Полсотни лимонов компенсирует то, что ты не смог поиграть в НФЛ хотя бы в монетарном плане. — Слушай, я не стану вешать тебе лапшу на уши, — добавила Оливер. — Шанс невелик и никаких гарантий, но я в расшибусь. Марс на несколько мгновений онемел, потом обнял ее. — Спасибо тебе, Мэри. — Спасибо. Они снова сели, и остальные дали Мелвину время взять себя в руки. Никто не заметил троих полицейских штата и детективов в штатском, направляющихся в их сторону, пока те не оказались совсем рядом. Углядев их, Деккер поинтересовался. — Могу я вам чем-то помочь, офицеры? Проигнорировав вопрос, те обступили Марса. — Мистер Марс, пожалуйста, встаньте, — сказал детектив, сверкнув жетоном и сообщив, что он из отдела убийств. — Что, почему? — спросил Марс. — Пожалуйста, встаньте, — повторил тот с напором. — В чем дело? — встала Оливер. — Я его адвокат. — Вы получите возможность поговорить со своим клиентом, но не сейчас. Пожалуйста, встаньте, мистер Марс, я прошу последний раз. Мелвин глянул на Декера. Тот кивнул, встав Марс рефлекторно заложил руки за спину. Детектив в Штатском дал знак одному из офицеров, и тот, ступив вперед, сомкнул на запястьях Марса наручники. Вы арестованы в связи с убийствами Роя и Люсинды Марс, объявил детектив в Штатском и зачитал Марсу его права. Он получил полную амнистию, с недоверием вскинулась Оливер. Его амнистия отозвана. — Потому-то мы и здесь. — Они не смеют, — волновалась адвокат. Детектив в штатском протянул ей стопку бумаг. — Судебный ордер предписывает как раз это. Пойдемте, мистер Марс. Когда Марса уже уводили, Оливер окликнул его. — Мелвин, увидимся в участке! И углубилась в чтение первой страницы документа. — Что там говорится? — спросила Джеймисон, поднимаясь. — По лицу Оливер, закончивший чтение разлилась бледность. Она бросила взгляд на Деккера. Не думал, что они так поступят. Со вздохом тихонько проронил он. — Как поступит? бросила Джеймисон. — Вы знали? Требовательно, — требовательно вопросила Оливер. — Подозревал. — Не будет ли кто-нибудь любезен объяснить мне, что тут творится, черт побери? — возвысила голос Дэвенпорт, поднявшаяся и теперь стоявшая рядом с Джеймисон. — Наше расследование показало, что чету Монтгомери по всей вероятности подкупили, дабы те солгали о том, что Роя и Люсинда убил Чарльз Монтгомери, — растолковал Деккер. — Это признание было единственной причиной освобождения и амнистии Мелвина. — Я прав? Он поглядел на Оливер. Она кивнула, но промолчала. — О, Боже! — выдохнула Джеймисон. — Это означает... — начала Девинпорт. Это означает, — перебил Деккер, — что, по мнению штата Техас... Своих родителей убил Мелвин, поэтому амнистию и отозвали. «Как они выведали, что мы узнали?» — поинтересовалась Джеймисон. «Техас отрядил в Алабаму своих людей расследовать дело Монтгомери», — ответил декер «А мы говорили о своих подозрениях и находках с алабамскими властями. Должно быть, они пересказали все это техасским коллегам». «Но ведь он не имел касательства колжи Монгомери, Монтгомери», — настаивал Джеймисон. «В деле Мелвина это юридического значения не имеет», — пояснила Оливер. «Сейчас будто ничего и не менялось. Раз нет признания, приговор опять вступает в силу. Если Монтгомери лгал, его заявление ничтожно. Значит, наша работа отправила его обратно в тюрьму, а то и на смерть в ужасе обернулась Джеймисон к Декеру, Не ответив, тот достал телефон и зашагал к выходу из мотеля, из которого всего минуту назад Марса повели обратно в тюрьму». У него на глазах машина с Мелвином отъехала, и он быстро набрал номер. После двух гудков на том конце ответили. — Агент Богарт, это Деккер. — Я вполне пойму, если вы пошлете меня к черту, но я вынужден просить вас о грандиозном одолжении.